а в комнате леди поммело есть телефон да один из аппаратов в ее годы ответить развлечение она непрестанно названивает своим приятельницам которые живут в шотландии в англии вообще по всему свету Ей присылают огромные счета к счастью есть чем их оплатить Другой аппарат находится в кабинете у отца на третьем этаже. Папа установил телефон как раз незадолго перед тем, как разорился, так что он смог весьма дорогостоящим способом час за часом следить за собственным разорением. Но что смыслишь в разорении ты, одетый нынче вечером в костюм индийского принца? Поговорим о чем-нибудь другом. Эта тема слишком грустная. Леди помела и в самом деле была удивительной особой. Уинстон покинул меня раньше обычного, а я, как всегда, стал совершать свою обычную прогулку после еды по первому этажу. На улице похолодало, снова начался ветер, зарядил дождь. Я был рад, что надел на себя индийский хитон, более теплый, чем римская туника, а челма защищала меня от сквозняков. Возвращаясь на кухню через столовую, я заметил щелку света под дверью леди Панеллы, которая, как видно, читала, чтобы заснуть. Вдруг, поскользнувшись, не знаю уж на чем, наверное, на каких-то объедках мерзкого обеда в честь помолвки, я толкнул стул с высокой спинкой. Тот от удара пошатнулся и с грохтом упал на пол. Пронзительный голос леди Помелы пригвоздил меня к месту. — Это вы, Артур, не отпирайтесь, это бесполезно, я знаю, что это вы. Зайдите ко мне немедленно, мне надо с вами поговорить. Дело принимало скверный оборот. Я попытался отбить у леди Помела охоту разговаривать с призраком, при этом подкрепляя ее упорную веру в него. — У-у-у! Но из боязни поднять на ноги всех в доме я звал слишком тихо, поэтому я немного прибавил звук. — Оставьте ваши глупые шутки! Сейчас не время откусывать яблоки и изображать сову. Придете вы, наконец, или нет? Я начинаю сердиться. Леди помело говорила таким громким голосом, что могла кого-нибудь разбудить. Поставив свечу на стол, я подошел к ее двери и прошептал. — Да, дорогая тетя Панелла, это я, Артур, успокойтесь, вам пора спать. Угомон уже всех уложил в постель. — Мне спать не пора, войдите и садитесь. — Я напугаю вас, тетя Панелла. Я боюсь только про делок, которые мне не по возрасту, а серьезных разговоров я не боялась никогда. В ее словах была неумолимая логика. Я пошел на некоторые уступки. Давайте договоримся. Я приоткрою дверь, и мы тихонечко побеседуем, сохраняя хладнокровие. В чем же дело? Чего вы ждете? Приоткрыв дверь, я заглянул в нее одним глазком. Леди Помела в обшитом кружевами чипце и в ночной кофте полулежала в кровати с книгой на коленях и нетронутым яблоком у изголовья. Но из кокетства она вставила свою искусственную челюсть и, отложив в сторону очки, разглядывала меня в лурнет. — Вы ведь не допустите этого, Артур! — Что она имела в виду? на всякий случай я поспешил ее успокоить заверив хотя и весьма неопределенных выражениях что не допущу а каким образом вы возьметесь за дело ну ка мой ответ был еще менее вразумительным похоже вы не решаетесь действовать артур но входите же неудобно разговаривать таким образом это меня раздражает а вы не боитесь вы уверены С какой стати я буду бояться мальчика из нашей семьи? Оттого, что вы умерли, я тоже скоро умру и не стану бояться себя из такой ерунды. Леди Помела была неумолима.